В тюрьме. Во внутреннем дворе монастыря становилось тесно. Факелы разгоняли вечерние сумерки, пламенные отблески мелькали на встревоженных лицах рицы послушниц. сэйн сидел прямо на земле, туго связанные руки успели занеметь. Его окружали люди в капюшонах. Он не видел, откуда они пришли. Они не носили открыто сталь, но он чувствовал, как веет опасностью от их скупых движений от скрывающих запястья широких рукавов, где легко спрятать хоть увесистую дубинку, хоть охотничий нож, хоть свинцовую гирьку на длинной цепи, излюбленное оружие храмовой стражи. Кресло для Ефимона вынесли сюда же, во двор. Старик кутался в меховую накидку и выглядел куда лучше, чем прежде. Болезненная бледность оставила его лицо, распрямились худые плечи. Линда что-то долго пыталась ему объяснить — Но стоило ей повысить голос, и он оборвал ее ленивым взмахом руки. Казалось, жрица вот-вот бросится на колени. «Бесполезно», — думал Сейн с иронией. «Те, кто учат молиться других, сами не всегда готовы внимать молитвам». Марго без всякого толку ругала стражников, пытаясь пробраться через их кольцо к алхимику. «Пустите меня! допустите да же! Дайте нам с ним поговорить, Сейн! Что мне сделать? Сейн!» Он не отвечал. За весь день он так и не поел и теперь жалел, что отказался от предложенного Линдой обеда. Сейчас вряд ли кто-нибудь услышит его просьбу о шмате мяса, даже воды не подадут, не говоря уже о сумке. «Вам бы лучше отпустить его. Да, побыстрее!» Королева прибавила голоса убедительности. «Я не хотела бы видеть, что он с вами сделает, если освободится сам. Я же о вас забочусь!» Никто из стражи не шелохнулся. «Не лучшее место и время ему угрожать», — заметил Сэйн громко. «Ну, тогда и мне совет получше». «Проваливай. Собирай вещи и уезжай из города». «Это я от тебя избавлюсь, когда захочу, а не ты от меня». Сын сгорбившись, рассмеялся. От напряжения сводило зубы. Ну и как с ней разговаривать? Ефимону поднесли чашу с водой, поставили на колени. В центре чаши горела свеча. Жрец постучал золотым перстнем по медному краю, давая знак о молитве. Сейн слышал приглушенное бормотание, видел опущенные головы и прикрытые глаза и думал. «Все они сейчас обращаются к своим богам. Но молится ли кто-нибудь за него?» Он поймал на себе жалостливый взгляд Линды и отвернулся. Покончив с молитвой, жрец заговорил. Голос его окреп, но оставался сухим, хрустело опавшими листьями. «Вина подсудимого не нуждается в повторном доказательстве. Приговор остается прежним». «Он спас вам жизнь, как вы можете!» — выкрикнула Марго из толпы. «Жизнь — это еще не все, девочка!» — сдержанно ответил Ефимон. Свеча подсвечивала нижнюю часть его лица, тени глубже прорезали морщины. «Есть вещи, что стоят, я бы сказал, над самой жизнью. Справедливость богов, ее поступь неотвратима. Ее меч возмездия, без нее любая добродетель слепа». «Такую защиту дарит нам правосудие храмов», — не унималась королева. «Когда спасенный отправляет на эшафот спасителя, такой справедливости учит нас судья». Она искала поддержки среди собравшихся но все вокруг лишь отводили глаза. Марго не понимала, как можно молчать, как можно прятаться от таких вопросов, как можно... Она и впрямь подумывала остаться среди этих людей. «Ты не носишь одеяний послушницы. Твои глаза не незрячие, а у меня нет времени объяснять истины, заложенные еще в свитках. Я задам подсудимому всего один вопрос. Скажи, Сейн...» «Покаялся ли ты в делах своих?» «Каюсь», — ответил алхимик так, чтобы все его слышали. «Каюсь, что сделал парочку храмов беднее». «Дело не в золоте, мальчишка», — отрезал жрец. «Ты отрекся от богов, поддался тьме своей души, поставил под угрозу весь город. Будешь отрицать?» «Нет». «Каешься ли ты?» «Каюсь». Я был молод и глуп. Я не знал, что творил. И это было правдой. Сейчас он бы многое сделал по-другому. Проклятые тени не смогли бы так просто водить его за нос. Ефимон какое-то время молчал, опустив веки. Могло даже показаться, что старик уснул. «Есть правда в тех словах», — сказал он наконец. «Я обязан тебе жизнью, и не мне судить тебя». Но правда богов превыше правды человека. Пусть боль выжжет ложь с твоего языка. Пусть из ран твоих скверно прольется вместе с кровью. Пусть рука судьи направит кнут. «Тринадцать ударов!» Толпа ахнула. Что-то закричала Марго. Или Линда. Или обе сразу. Сэн не слышал. Дышал через рот, надувая щеки, когда с него стаскивали балахон и когда тащили его безвольное тело к столбу, вбитому по пояс на другом конце двора. Стражники теснили послушницы, жрицы, освобождая больше места. Вместе с вечером пришла прохлада. Но Сейн ее так и не распробовал. Голая спина пылала, волосы липли к вспотевшему лбу. Рядом с алхимиком присел бородач без капюшона. Он дал пленнику напиться, не церемонясь, и едва не разбив ему губы горлышком фляги. Протянул обмотанную бечевкой деревяшку. Грызло. Закусим. им!» плюнул, вода горчила. «Сколько ударов вынесет человек?» Спросил, догадываясь, что перед ним палач. «Так то, смотря как бить!» Расплылся в улыбке бородатый. «Можно и после трех сотен ударов на своих двоих уйти. А можно и одним позвонок перебить. Я вот с трех замахов до легких достаю». — О! А если малех промахнуться? Ну, знаешь, случайно как бы взять чуть выше поясницы. Да по почкам. — Хватит. Пожалуйста. Остановил его Сейн, прикованный взглядом к грызлу в махнатой лапе. Вода просилась наружу. — Я понял, понял. — Как будешь бить ты? — Любопытный какой! — Крякнул палач и проверил веревки, стягивающие алхимика. Уговор у нас с жрецом, значит, если он четное число называет, то я ласково, как куру ощипать. А если нечетное, когда я с тобой закончу, дышать будешь, слово даю. Сегодня. А вот завтра, как боги пошлют. Ну что ты рожу строишь, темень? Не понял ничего. Это меня жрец научил. Четное! Это значит, когда на конце? Два, четыре, шесть! Я умею делить на два, выговорил Сэйн, бездумно глядя сквозь палача. И на три, и на пять, и на десять. Умник какой выискался! Закусывай давай! Вяжущий привкус грызла, на миг и трезвил. Сэйн дернулся до боли в связанных запястьях, осознав свое положение. Инстинкт подстегивал вскочить. К столбу его так и не привязывали. Достаточно было встать в полный рост, чтобы освободиться, но это значило бы лишь скорую смерть от рук стражи. Оставалось сидеть ровно и надеяться, что кнут все же попадет туда, куда нужно. Первым Сейн услышал свист кожаного ремня позади себя. Следом хлесткий щелчок, и под кожу будто ссыпанули раскаленных углей. Алхимик задергался, сбивая лопа грубо отесанный столб, завязали несколько послушниц. Свист! «Щелчок!» Второй удар и новая вспышка более ярче прежней. Слезы не сдержать, сколько не жмурься. Тьма пульсирует, смеется, дрожи, жалкий человек. Это все, что тебе осталось. «Это же убийство!» — крикнул чей-то юный голос. Свист, щелчок. Челюсти свело от напряжения. Зубы казалось вот-вот раскрошатся а деревяшку во рту. Сейн молил тьму забрать его к себе. Он не выдержит тринадцати. Тьма не ответила. Зато голос Марго вдруг оказался совсем рядом. «Если его святость не ценит дар жизни и не может воздать должное своему спасителю, то я могу. Этот человек спас и мою жизнь тоже. И я разделю с ним наказание. Судья мне свидетель». Сын выгнул шею, не веря глазам. Королева стояла всего в шаге от него, придерживая платье на груди. Ее спина была открыта. Гордо поднятая голова, плотно сжатые губы. С ее лица в этот момент можно было писать портрет. Нет, подумала Сейну. Статую, эту уверенность можно заточить лишь в камне. Он выл и рычал, пытаясь обратить на себя ее внимание, но тщетно. Позади роптала толпа, голос Ефимона терялся в общем гуле, а может, то гудела кровь в висках алхимика. Какое-то время Кнут молчал. Выходка у королевы Сейн оценил, но не думала же она, что жрец и вправду решится. Вот только почему никто из стражи ее. Так и не оттащил. Свист. Щелчок. Крик, переходящий в вой. Единый вздох десятков глоток. Рев Ефимона. «Ты опалаумел!» Королева стояла на коленях, согнувшись в три погибели, почти касаясь лбом земли. Алая полоса перечеркнула ее спину на уровне лопаток. Влажно блестела в свете факелов. Рядом выросли еще две фигуры, прикрывая собой Марго с пленником, Линда и Аланта. «Уберите их! Уберите же!» — хрипел жрец. «Силой потащишь жрецу матери в ее же монастыре?» Бросила в лицо подошедшему стражнику Линда, и Сейн впервые увидел, как человек в капюшоне замешкался и замер в нерешительности. Алхимик выкрутил шею, взглядом палача. Тот недоуменно чесал бороду, явно прикидывая, как поделить оставшиеся удары на всех. Сейн пожелал, чтобы от этих вычислений у него лопнула голова». Марго медленно вставала, сестра и жрица придерживали ее под руки. Решимость никуда не делась с их лиц, напротив, сильнее отпечаталась меж сурово сведенных бровей. Но что помешает старику дать приказ проучить их всех? Сейн уже собирался выплюнуть, грызло и рявкнуть на непрошенных защитниц. Как внезапно запах крови усилился до тошноты, кислым железом коснулся языка. Тени вокруг пришли в движение, стелились по земле, подползая к столбу. «Доигрался в праведника?» «Облегчил душу!» «Где ты ее в себе нашел, эту душу?» «Мы и так не договаривались!» «Сейн, погубишь девчонку!» «Что в словах доведи в сохранности, тебе не ясно!» «Ее кровь нельзя проливать бездумно!» Тени стали гуще. Пламя факелов потускнело, будто они вытягивали из него свет. Сейн покосился по сторонам, но никто больше не слышал хора голосов. Казалось, все они звучали одновременно, не теряя времени зазря, но это не мешало ему улавливать смысл каждой фразы. «Мы поможем! Выручим!» «Всего одно заклинание, Сейн! Мы сделаем это для тебя! Выбирай! С умом! Обрати их пеплом!» Обрушь на них свой гнев. Только не надо больше сусликов. Хватит сусликов, Сейн. Будь серьезней. Сейн перестал даже дышать, пытаясь сосредоточиться. Сейчас было очень важно контролировать собственные мысли, не подпустить ни одну из тех, где он желает разобрать этот монастырь по камню, оставить на его месте лишь залу. Задача не из простых, когда боль медведем дерет спину. — Решайся, Сейн. — Тебе достаточно повелеть. — Довольно. Металлом лязгнул голос из толпы. Таким голосом могла бы рвать воздух Марго много лет спустя, когда жизнь оставила бы на ней еще больше зазубрин. — Никто не будет избивать женщин перед ликом матери. И развяжите уже пленника, наконец. Слабый протест Ефимона унесло порывом ветра. Даже высокий жрец храма судьи не позволил себе лишнего в общении с настоятельницей. Я сказала, довольно, повторила она тише, но от чего-то в ее словах только прибавилось угрозы. Ваша святость злоупотребила моим гостеприимством. По-хорошему, вам бы самому стоять вместе с девушками, задрав рубаху, ведь свою жизнь положить на чашу весов судьи вы позабыли. «Мы судим колдуна не по делам сегодняшним, а по деяниям прошлого, от которого он вознамерился бежать!» Попытался оправдаться жрец. Сейна уже успели поднять и развязать ему руки. Стоять ровно давалось с большим трудом. О том, чтобы выпрямиться, в полный рост не могло быть и речи. Тени вернулись на свои места, будто никогда и не оживали. Марго выглядела не лучше алхимика, и Аланте с Линдой приходилось поддерживать ее, не давая упасть. «Разве не вы самолично лишили его сил?» Настоятельница смотрела на Ефимона и больше ни на кого. Было заметно, как ему неуютно под ее взглядом, как ерзает в кресле его костлявый зад. «Сколько лет назад? Напомните? Что-то я подзабыла. Разве представляет он кому-нибудь угрозу сейчас? Если за все это время боги не воздали ему, на то была причина. Или вы считаете что разбираетесь в правосудии лучше богов? И сколько женщин вы еще готовы отхлестать, чтобы доказать свою правоту?» Ефимон паник, но Сейна сейчас занимал не он. Во дворе становилось все больше людей при оружии и в цветах городской стражи. Настоятельница подошла к алхимику, смерила его взглядом. Он ожидал, что она будет помоложе. Но непрямая осанка, не румяны на щеках, Незаплетенные волосы по молодежной моде в две косы не могли скрыть ее реального возраста. Платиновая седина, легкое подрагивание рук, неизбывная усталость в темных глазах. Она была едва ли не ровесницей Ефимона. «Благодари богов, что я возвратилась раньше запланированного. Сегодня они на твоей стороне. Но на этом их, а значит и моя, благосклонность кончается». «Не желаю видеть тебя в своем монастыре ни одной лишней минуты!» Сын кивнул. «Расступись!» Из толпы, постукивая себя по стальному нагруднику, вышел стражник с бородавкой на носу и криво напяленным шлемом-котелком. «Чем обязана, капитан?» Кивнула ему настоятельница. «Слушок прошел. Мол, в монастыре пленника сцапали не простого, а того самого колдона. «Что Золотомор устроил? Дай, думаю, разнюхаю!» Он коснулся бородавки и шумно втянул воздух. «А вы, погляжу, не на полуночную молитву собрались? Это был вопрос, если кто не понял!» «Тот самый!» — подтвердил Ефимон. «Ага!» — капитан перевел взгляд с настоятельницы на старика и обратно. «И кому же эта мысль пришла сама самосуд учинить?» «Как представитель храма судьи?» «Как представитель закона, я напоминаю», — зычно перебил капитан. «Дело жрецов — молиться о правосудии, а не вершить его. Вашей святости слишком давно никто об этом не напоминал. Приговор выносит городской судья, вершит его городской палач. Ты городской палач!» Бородач со свернутым кнутом на плече попятился, едва его хлестнули неожиданным вопросом но спрятаться за спинами послушницы ему не дали. Двое стражников мигом повалили его в песок. Сей оскалился. Он понимал, к чему все идет, но отказать себе в удовольствии насладиться страхом своего истязателя попросту не мог. — Я так и думал. Порядок установлен короной. — Или ваша святость считает себя выше порядков короны? Меня сегодня обвинили уже во стольких грехах что теперь даже не знаю», — огрызнулся Ефимон. «Как бы то ни было, мы все уладили», — вставила настоятельница. «Этот человек свободен». «Отпускайте, значит», — удивился капитан. «Уладили? Хорошо, хорошо. Но вот со свободой это вы поторопились». Алхимик не стал дожидаться стражников, лег прямо там, где стоял. «Им надо, пускай они его и несут» а его уже заждалась темнота под веками. Его бросили на полу, в узкой камере не было даже скамьи. Сейн лежал на животе, уткнувшись лицом в прелую солому. Нестерпимо воняло мочой и гнилью, но боль забрала все силы, не пускала в долгожданное забытье. Он не мог ни повернуть голову, ни злиться, ни думать, будто той самой соломой забили все извилины. Не стоило возвращаться в прошлое, если не упокоил в нем всех призраков. Он не помнил, сколько так провалялся без движения, прежде чем скрипнула решетка. Рядом с алхимиком легло пятно света. А он, наивный глупец, понадеялся, что хотя бы до утра его трогать не будут. Кто-то сел сверху. Холодная рука опустилась на затылок, гоняя волну дрожи по телу, отпугивая жар. Сейн застонал. Касание невидимых пальцев краном поначалу обжигали, но вскоре по спине разлилась блаженная прохлада. Он, наконец, смог вздохнуть, не мучаясь от острых осколков в каждой мышце. Повернул голову, скосив глаза на источник света и тотчас зажмурился. Яркий белый шарик завис в воздухе у стены. Заклинание. «Кто ты?» «Я тут немного занята», — ответил незнакомый голос. «Поговорим, когда закончу». «Щекотно». «Вот уж, бедолага». То, что она делала с его спиной, было куда сложнее чародейского света. Сейн прикрыл веки. Если кто-то считает, что ко всему можно привыкнуть, он просто никогда не был в руках палача. А вот к отсутствию боли привыкаешь сразу. Алхимика быстро разморила под ладонями неведомой целительницы». Она разбудила его, ущипнув за шею. Сейн приподнялся, с удовольствием отметив, что может свободно размяться без судорог. Сел напротив заклинательницы. Спина жутко чесалась, но в остальном он чувствовал себя отлично. Чего нельзя было сказать о его спасительнице. Она загнанно дышала, как если бы полночи бегала вокруг тюрьмы от собак. Круглое лицо стало пунцовым, пухлые губы были искусаны в кровь, руки побагровели, как вареные раковые клешни, От пальцев поднимался легкий пар. «И чего ты хочешь?» — спросил Сейнс, слегка щурясь от света огонька. «Так сразу. Начать можешь со спасибо». «Одному заклинателю пробраться в городскую тюрьму, чтобы помочь другому заклинателю, пускай и бывшему. Нет, такой риск словами благодарности не окупишь. Но начать действительно можно. Спасибо». Она кивнула. «А может, я по старой дружбе стараюсь». «Ты что, Саин, не узнал?» Алхимик присмотрелся повнимательней. У него всегда была хорошая память на лице, да и голос начинал казаться ему смутно знакомым. Он покачал головой. «Единственное, с кем ты не целовался на старших курсах», подсказала девушка. А «Алиция!» Зубрилка, как он ее прозвал. Надоедливая пискля с болезненно тонкой шеей, вечно белая от меломантией. Всезнайка с красными от бесконечного чтения глазами. Дотошная замухрышка с обгрызенными ногтями, которую сторонились даже преподаватели. Сильный заклинатель, которому ничего не стоило сейчас размазать Сейна по стенке забылые обиды. «Ты похорошела?» Она самодовольно улыбнулась и перекинула тяжелые каштановые волосы на высокую грудь. Сейчас, когда к ее лицу возвращался привычный цвет, Сейн готов был это признать. Даже кровавая корка на губах ее ничуть не портила. «Так ты за поцелуем пришла?» «Заносчив, как всегда», — фыркнула она. «Может, и расцелую, если поможешь. Нам нужно знать, как ты получил Рубедо». Не обратив внимания на это «нам», он сильнее вжался в стену. Ему казалось, что его закинули еще в одну клетку. Куда меньше и темнее той, где он сейчас. Сдавила в груди. «Что Алиция знает о нем? Невозможно, чтобы она...» «Твоя формула. Кут-кудах». Я разбирал ее тысячу раз, искала подсказки, как тебе это удалось. Комбинация нигредо и цитринитас. Она работает только в этом зелье. Почему?» Сердце встало на место, кровь снова хлынула по жилам. Все же он поторопился впадать в смятение. Не ожидал, что его открытия, которые не попадет ни в один учебник, будут вспоминать спустя столько лет. «Думаешь, если бы я знал Рубедо, стал бы возиться с кубком?» «Думаю, ты знаешь больше, чем говоришь». — ничуть не смутилась Алиция. «Не верю, что ты остановился на курином зелье, что не нащупал хотя бы направление. Ты же был так... талантлив!» Эти слова дались ей с заметной тяжестью, но она тотчас скрыла их горечь за очередной улыбкой. «Невзрачная зубрилка», — отметил Сейн, — превратилась в манипулятора, понимающего, на каких струнах его сердца ей сыграть. «Зачем тебе, Рубедо?» «Обещай сначала, что поможешь». Она могла бы пойти простым путем. Расспросить его, когда он еще бился в агонии. Применить силу, выпотрошить заклинанием контроля. И все же она сначала вылечила его спину. «Помогу». С другой стороны, ничего не мешало ей уйти прямо сейчас и закрыть за собой решетку. Алиция вынула из внутреннего кармана куртки толстую тетрадь. Сэйн сразу узнал эту черную кожу, переплеты и потрепанные края. Ощутил зуб под ногтями. Едва дотронулся до стертого корешка. Снова. Он хорошо помнил этот зуд. Такой появляется, когда касаешься запретного, мешает и будоражит одновременно. Наверное, такой был и у первых волшебников, когда они, если верить жрецам, отмахнулись от богов. Талант одаривает своего носителя легкими победами, но жесток к окружающим вздумавшим потягаться с ним. Сколько бы зубрилка ни старалась, с головой уходя в учебники, и обливаясь потом над сложными заклинаниями, Сейн всегда был на шаг впереди. Ему играючи давалось то, над чем она корпела неделями. Прогулочной походкой он миновал самые сложные участки, где она продиралась с воем, рвя от натуги последние жилы. Тогда ему было невдомек, сколько раз она плакала ночами, и клялась однажды стереть с его лица самодовольную хмылку. Но те, кто ночует в библиотеках, всегда найдут способ удивить тех, кто старается лишний раз туда не заглядывать. «Пыльный угол» — так прозвали старый стеллаж, где десятилетиями копились книги, которые уже никто не прочтет. Все позабыли, кто решил устроить там кладбище устаревших знаний. Скорее всего, кому-то было попросту лень разгребать весь этот хлам. Страницы рассыпались в труху, переплеты лопались, стоило взять их в руки — Лишь Алиция нашла в пыльном углу какое-то странное умиротворение. То ли пряталась от несправедливости судьбы, вечно задвигающей ее на второе место, то ли не могла смириться с незавидной участью своих бумажных друзей, единственных, что у нее были. Она тратила месяцы, чтобы тонким лезвием соскоблить прожорливую плесень, аккуратно замачивала хрупкие страницы в специальном растворе, не давая им погибнуть от неосторожных прикосновений. Накладывала заклинания, подсвечивающие выцвевшие чернила. Утверждала, что отоскала редкие переводы мастеров с другого конца серпа. Что ей даже удалось восстановить кое-какие черновики знаменитых фолиантов, да еще и с заметками автора. Впрочем, никаких новых знаний ее труды не открывали. И профессора только снисходительно хвалили любопытство юной ученицы. Пока однажды ей не попалась тетрадка в переплете из черной кожи. Кто мог оставить в пыльном углу запрещенные труды южных колдунов, для Сейна до сих пор оставалось загадкой. Он помнил, как зубрилка изменилась после находки, стала тише, чем обычно, перестала отвечать первой на всех занятиях, не могла сконцентрироваться на простейших заклинаниях. Когда Сейн в очередной раз посмеялся над ее потугами, она пригрозила ему тетрадью, сказала, что теперь у нее хватит знаний поставить его на место. Сэйн, недолго думая, тетрадь отобрал. Алиция не сопротивлялась, в равной схватке у нее не было бы и шанса. Лишь многим позже в его голову закралось подозрение, что она слишком легко рассталась с этими знаниями. Будто спровоцировала нарочно, будто давно собиралась избавиться от тайн манускрипта. Любопытство захватило Сэйна. Алиции удалось восстановить всего пару десятков страниц и он не жалел ночей на их перевод. Крючковатая вязь с хиотского языка давалась с трудом, медленно, но все же открывала перед Сейном двери к неизвестным заклинаниям, кровавым ритуалам, обрядам с жертвоприношениями. Он не мог разобрать и половины, слишком чужое волшебство, слишком разные школы. Он уже почти собирался сдаться, когда наткнулся на описание необычного аркана, который не просто сдерживает демона, но и высасывает его силу. Месяцы ушли, чтобы переписать заклинание привычными глифами. План родился моментально. Оставалось найти кровь девственницы. Пока он листал знакомые страницы, сидя в камере на смердящей соломе, кольнула догадка, запоздавшая на 17 лет. А ведь Сордус совсем не удивился назначению Аркана. Более того, он ясно представлял, как это все работает. Конечно, профессор был не настолько глуп, чтобы оставлять тетрадь на видном месте. Но это еще не значит, что он ее никогда не читал. «Как тебе удалось ее забрать?» — спросил алхимик. «Когда тебя схватили, я боялась, что ты расскажешь о тетрадке и все свалишь на меня. Поэтому я выкрала ее из лаборатории, где ты ее бросил, и бежала куда раньше, чем в академию пришли жрецы». Сейн поднял бровь. Прилежная ученица так и не закончила обучение. Он открыл место с закладкой, между страницами лежал лист с переводом но теперь алхимик прекрасно обходился и без него. Накопитель. Он смотрел на чужой язык и видел гораздо больше, чем 17 лет назад. Мог распознать каждую формулу в тексте, неровно написанном от руки. Более того, от его глаза не укрылись и ошибки, оставленные неизвестным колдуном. «Видишь этот круг?» Алиция ткнула в край страницы. «Он означает «рубедо». Сэйн прекрасно понимал, что означает этот круг, но не стал поправлять. Сказал, закрыв тетрадь. «Не сработает». И ловя недоверчивый взгляд, добавил. «Зелье слишком нестабильно. За основу надо брать минералы высокой частоты. Рубины, сапфиры, алмазы». «И ты знаешь, как их зачаровать?» С насмешкой спросила она. «А я похож на чудотворца. Накладывать чары на предметы, не меняя их сути, умели лишь жрецы». Но накопители, позволяющие чародею собрать сколько угодно силы, были под запретом храмов уже много веков. Мне нужно подумать. — Ты обещал? — Думать никогда не поздно, даже если обещал. На стабилизацию могут уйти недели. У меня нет столько времени. — Что? Она его не слушала. Сидела, склонив голову к плечу, и теребила прядь волос. — У тебя вообще нет времени, Сейн. А ты его еще и тянешь. Талант бьет трудолюбие, я это ясно уяснила благодаря тебе. Сегодня мне нужен твой талант. Ты или идешь со мной и помогаешь сейчас, или остаешься здесь. Поднявшись, она коснулась решетки, и та отворилась. Сейн обреченно кивнул. Шли в тишине. За решетками камер скрывалась лишь тьма. Сейн ни за что бы не поверил, что он здесь единственный заключенный. Почему же тогда он не слышит ни звука? Длинный коридор, лестница с одним факелом, тяжелая дверь. Стражник, развалившийся у входа. «Спит», — бросила Алиция, переступая через тело. «Как вы меня нашли?» — спросил алхимик. «У нас везде свои люди, даже в монастыре. До последнего не верила, что это ты» что тебе хватило глупости вернуться нам сюда и снова у нас сколько их таких кто не бежал и не сдался и чего ждать от тех кто пережил гонение и годами был вынужден прятаться от паладинов в постоянном страхе порой куются вещи куда опаснее мечей алиция не повела алхимика на поверхность как он ожидал Они оказались в просторной комнате с высоким потолком, где тепло жаровни высушило весь воздух. Их встретили двое. Первого заклинателя Сейн узнал сразу, несмотря на отросшие волосы и многодневную щетину. Светлоголовый мальчишка превратился в крепкого мужчину. Он улыбался, как прежде, хоть усталость, и оставила несмываемые печати под его голубыми глазами. Яном Узнал бес!» Воскликнул тот, вставая со стула. Протянул руку, собираясь приобнять алхимика, но тут же себя отдернул. Добавил робко. «Я не верил». «Знаю. Я сама неожиданность». Сейн, не задумываясь, похлопал его по плечу. Друзьями их было назвать сложно, скорее только Янум со слепой готовностью терпел его выходки из года в год. В те времена Сейн ценил в людях лишь их полезность и преданность. Янум способностями не блистал, зато второго у него хватало с избытком. Третьего заклинателя алхимик видел впервые. Тот выглядел гораздо старше и, не скрываясь, носил чародейскую мантию, слишком длинную для своего роста. Он скупо кивнул, так и не представившись. Алиция показала на заставленный стол. «Мы все подготовили. Можно начинать?» «Здесь». Сын сомнением огляделся инструменты на стенах, Цепи, крюки, колодки. Пыточная. «Хозяин отправился вздремнуть», — осклабился Яном. «До утра смены не будет», — пояснила Алиция. «За входом наблюдают наши люди. Сюрпризов тоже не ждем». Сейн обогнул стол, пробежался глазами по весам и ступке, попытался разглядеть неразборчивые надписи на керамических баночках и мутных склянках с купоросами, суспензиями и экстрактами, смола кровоцвета морозные пыльца, красная ртуть — редкие ингредиенты, которые он надеялся найти, вернувшись в академию. Но Линда сказала, что их давно нет. «Если вы украли кубок, почему сами не можете сварить?» — спросил Сейн как бы невзначай. Заклинатель в мантии резко поднял голову, вцепился взглядом. «Откуда знаешь?» — понизила голос Алиция. «Кому еще хватило бы силы наглости вломиться в монастырь?» «А мы не для себя брали!» — начал я, но мы тут же осёкся. Алиция, казалось, вот-вот отвесит ему оплеуху, но было уже поздно. «Как это? Не для себя?» «Время было тяжёлое», — нехотя пояснила она. «Мы не были так сплочены. У нас не было постоянного убежища. Даже еду не всегда удавалось достать. А с кубком слишком много мороки. Да и сомневаюсь, что кому-то хотелось его трогать после того, как ты...» «Вы продали кубок?» — поразился Сейн. «Кому?» «Алхимику с севера. Говорят, очень могущественному». Вариантов в том направлении имелось не так уж и много. Бердония или Гельдарат. В последнее Сейну слабо верилось, ему было проще представить, что кубок отправился еще дальше, в земли Калирао, чем попал в королевство вечного порядка храмов. Тезарийских чародеев жрецы поставили на колени совсем недавно. Гельдарат. Так жил столетиями. Он сам никогда не появлялся, передавал сообщение через своего человека. Если это можно назвать человеком, вставил Янум, чем заслужил еще один рассерженный взгляд. Мутант, догадался Сейн, а лиция кивнула. Второй раз он слышал о таинственном алхимике, а любопытство уже закрутило, понесло по лабиринтам разума мысль, сколько всего можно сделать с человеческой плотью, используя Рубедо как ее тотчас оборвал молчавший до этого заклинатель. «Начинайте уже!» Сэн задумчиво постучал ногтем по конической колбе с плоским дном. «Сначала мне нужно знать, что я получу взамен». «Издеваешься?» Алиция хватанула ртом воздух и едва не захлебнулась от возмущения. «Свободы тебе мало?» Эта цена устарела. «Свободу я могу получить, смешав это». Он стал двигать к себе баночки с реактивами. «Это, это, это и вот это. Парализую вас и выйду сам». ты успеешь!» Третий заклинатель раскрыл ладонь и над ней испарил зеленый комок. Щетинесь, будто ешь, тонкими черными иглами. Сейн прекрасно представлял, что произойдет с человеком, если в него попадет хоть одна такая. Чародей то ли привык всегда бить наверняка, то ли хвастался, как быстро ему удалось сложить непростую в освоении колючку. «Да чего ты? Он же шутит!» — успокоил нервного приятеля Яном. «Он же пустой!» За эту жалость, просквозившую в его голосе, Сейну и самому захотелось врезать бывшему однокурснику. «И чего ты хочешь?» — спросила Алиция. «Ингредиенты. Все, что останутся». «Посмотрим», — отрезала она. «Сначала зелье», — положила перед алхимиком стопку исписанных листов. «Взгляни». Комбинация трех заклинаний алхимии подбирается индивидуально, так? Я пыталась высчитывать, отталкивалась от порядка проведения и скорости реакции, массы исходного вещества и растворов, от способности вещества проводить чары. Всегда чего-то не хватает. Ты слушаешь?» Сын пробежался взглядом по ровным строчкам формул. Слишком ровным, на миг у него даже задвоилась в глазах зубрилка. «Мы сделаем все сами, просто скажи, в каком направлении нам двигаться?» Он с трудом удержался, чтобы не зевнуть. На какое-то время ему даже стало жалко Алицию, которая столько сил на все это потратила. Но так и не поняла главного. Невозможно вычислить секретную комбинацию, потому что ее нет. Необычайное свойство куриного зелья не более, чем результат случайности одной на миллион. Пустышка, которую он сам когда-то по глупости считал чем-то большим. Рубедо незаменим. В одном прозорливая Алиция не промахнулась, Сейн и правда мог им помочь. Не считая Рубедо и пары редких ингредиентов, зелье было не из сложных, потому он лишь раздал поручения, а сам стоял рядом, контролируя процесс. Яном, больше рабочего вещества?» «Нет, я все высчитала. Результаты титрования...» но ты же сама видишь, что ничего не происходит». «Сэйн, загляни сначала в расчеты». «Так добавлять или нет?» «Да». Сэйн прошелся вдоль стола, заложив руки за спину. Подумал, что со стороны должно быть походит на сордуса и убрал их в карманы штанов. Впыточный, пусть и ненадолго, воцарился знакомый запах лаборатории. Это успокаивало. Ноги вяли от усталости, голод сводил кишки. Ему дали напиться, но водой желудок не обманешь. Сэйн тяжело опустился на стол. «Зачем вам вообще накопитель?» Все трое заклинателей переглянулись. «Можешь сказать», — пожал плечами Яном. «Если хочешь увидеть, какую рожу он скорчит». «А он скорчит!» Алиция отвлеклась от булькающих, шипящих, гремящих колб и с сомнением посмотрела на Сейна. «Когда ты понял, что ты чародей?» «Когда едва не убил отца». Она замерла, пытаясь понять, шутит ли он. «Кто бы сомневался». Но не у всех такой сильный дар. У многих он остается незамеченным всю жизнь. На этот раз он не удержался и зевнул. Она вновь превратилась в зубрилку, рассказывая ему то, о чем он и так знал. Касание души. Не слишком сложное заклинание, требующее скорее концентрации, чем навыка, позволяло пробудить способности чародея раньше срока. Даже во времена Академии применять его без дозволения храмов мало кто решался. «Мы много работали в последние годы, Сейн». Люди все меньше видят защиту и опору в жрецах. Близость к богам не делает их жизнь лучше. Вседозволенность храмов все сильнее опустошает казну. Когда пять лет назад вблизи Дальгарских гор обвалилась шахта, они могли помочь лишь молитвами. Все их чудеса оказались бессильны. Шахтеров спасли мы. Прошлогодний паводок, который едва не погубил урожай целой провинции. «Моя заслуга!» Гордо объявил Яном, ставя зелье на водяную баню над Жаровней. «Ну, вы поняли, не сам паводок, конечно». «Шаг за шагом мы возвращаем их доверие». Глаза Алиции сверкали ярче углей. «В Колервале для многих золотомор остался страшным, но далеким сном. А за его пределами о той ночи уже почти никто не помнит. Но нас все еще мало, слишком мало». Новых заклинатели не появляется, или их сразу забирают в монастыри, а старые не спешат возвращаться. «Поэтому мы поднимемся на башню ратуши и... Фу! Я Яном резко развел руки с растопыренными пальцами. «Это самая высокая точка в городе. Я все рассчитала. Если накопить достаточно и наложить касание, можно создать волну, которая накроет всех, пробудит их дар. Ты только представь!» Сколько скрытых чародеев во многотысячном городе Сейн? Десятки? Сотни? Алиция пристально смотрела на него, и он не сразу понял, чего она ждет. Отличница, которая так и не смогла стать лучшей, желала получить одобрение своего главного соперника. Но вправили тот, кого не было здесь так долго судить ее, и что он ей скажет? Спросит, что она собирается сделать с сотней недоучек? Нет. Сэнь совсем не верил, что люди сильно обрадуются новым чародеям, неспособным толком контролировать свои способности. «Ты не понимаешь», — разочарованно сказала она, все прочитав по его лицу. «Я предупреждал», — напомнил Яном. «Им придется посмотреть на нас иначе», — выпалила Алиция, «когда их дети, отцы, братья и сестры найдут в себе дар, когда они поймут, что мы к ним ближе, чем они считали». Конечно, она все продумала как всегда. Когда-то ее скрупулезность, ее готовность потратить половину занятия на спор о незначительных мелочах вызывали у Сейна лишь презрительное раздражение. Теперь же Зубрилка превратилась в расчетливого лидера, от которого зависела судьба чародеев всей Тезарии, и алхимик вдруг понял, что невольно начинает испытывать к ней уважение. Так что же мешает ему признать хотя бы отчасти ее правоту? Уж неудушливая ли зависть, Что не давало ему покоя все эти годы, и вернулась сейчас, грозясь стать для него палачом в этой пыточной зависть к тем, кому только предстоит открыть свой дар. Заканчивали молча, у каждого хватало над чем подумать, пока зелье проходило свою последнюю фазу. Третьего и самого немногословного заклинателя звали Гензель, и Сейну он не нравился. Казалось, руки его действуют отдельно от тела, а красные, в отчетливой сеточке капилляров глаза, постоянно обращены к алхимику. «Что ты шепчешь?» «Я?» «Ты! Только что над колбой ты что-то прошептал!» «Голова всего не держит, приходится все проговаривать, чтобы не забыть». Сен сейчас сам позавидовал своему спокойствию. «Я просто не очень умный». Гензель смерил его подозрительным взглядом, но ничего не сказал. Объяснять ему бестолку, если бы он смог повторить за Сейном, погиб бы на месте. «Вроде и все», — сказал Янум, опустив пузырек в холодную воду. Алиция, закусив губу, нетерпеливо расчесывала кожу на запястье. Сейн заметил, что ногти она грызть перестала. «Потеря времени!» — не выдержал Гензель и указал на Сейна. «Он же ничего не сделал! Не придумал ничего нового! Мы сварили по той же формуле!» Алиция вопросительно посмотрела на алхимика, затем кивнула Яному. Тот поднял пузырек из воды, встряхнул. Бесцветное, густоватое зелье колыхнулось внутри. «Осадка нет!» Заклинательница не дала ему договорить, вытянула руку, на миг прикрыв глаза. Жидкость внутри пузырька замерцала серебром, будто ее коснулся лунный свет. «Работает!» Восхищение на лице Алиции смешалось с удивлением. «Как?» «Мне самому жутко интересно, но уже светает!» — поторопил Яном. «Хозяева скоро проснутся, гости засиделись!» «Положи пока обратно», — велел ему Сейн. «Сейчас его лучше подержать в прохладе». Алиция выдвинула из-под стола большой чемодан из полированного дерева с выдвижными полочками, обитыми изнутри изумрудным бархатом, потайными секциями и специальными нишами для удобного хранения эликсиров, ингредиентов и алхимической посуды. Настоящая переносная лаборатория. Когда-то Сейну убил бы за такой. Но сейчас громадина не внушала былого трепета. Свою сумку он ни на что бы не променял. «Получишь, если расскажешь, как мы это сделали», — говорила Алиция, собирая баночки со стола. «Мы договаривались на помощь, а не на то, что я стану раскрывать свои секреты». «Мы договаривались, что я тебя отсюда выведу, а не на то, что отдам последнее». Сейн осмотрелся в поисках чего-нибудь, что можно накинуть на плечи. В пыточной стояла жара, но на улице с утра обещало быть прохладно. «Мне вот еще что интересно. От золотомора, в первую очередь, пострадали те, у кого это золото было. То есть знать. Положим, вы действительно пополните свои ряды и заслужите народную любовь. Но увидят ли это со стен дворцов и замков? «Все меняется, Сейн!» — неожиданно отозвался Гензель. И от фразы этой на алхимика накатили дурные воспоминания. Противным холодком потянуло по позвоночнику. «Король при смерти!» «И вы рассчитываете, что на этот раз трон займет кто-нибудь из вельфов?» «О, я бы даже сказал, что мы можем на это повлиять!» Алиция замерла, не донося до ящика очередной пузырек. «О чем ты?» «Я думала обсудить это позже, но раз твой друг сам поднял тему...» Гензель встал по другую сторону стола, поглядывая на ведерко с водой, где ждало своего часа зелья. «Три года назад я помог одному барону. Вылечил его сына. Бедняга хромал от рождения. Жрецы и пробовать не брались. Богам виднее, какими приводить нас в этот мир. И вся эта чушь. Барон меня отблагодарил, а после познакомил с еще одним бароном. Тот с третьим. Вскоре я уже знался с графом из Вельфов и очень много интересного от него наслушался». Жрецы многим знатным родам уже давно поперек горла. «Слишком много земель они себе загробастали. Слишком большой кусок казны отщипнули. Король, который дал им столько свобод, проявил слабость. А слабые короли никому не нужны». «Что ты сделал?» — тихо спросила Алиция, медленно вставая. «Куда меньше, чем мы еще можем сделать. Вместе. Подумай, сейчас лучшее время, чтобы действовать». Заклинатель шагнул к ней поднять, наконец, голову, поквитаться с храмами. Если мы будем смелыми, нас поддержат». «Нет, мы уже обсуждали, что это не выход». «Смелыми — это как?» — уточнил Яном. «Напасть на паладинов? И напишут на наших надгробных плитах, он поднял голову, вот она лежит». Гензель не удостаивал его взглядом. «Им придется посмотреть на нас иначе. Твои слова, Алиция, а я говорю». Им придется считаться с нами. Жрецы не сдадутся без боя. И сколько чародеев ты не пробуди, ты лишь подвергнешь их опасности. Но мы можем это изменить. Разве тебе не надоело постоянно скрываться, прятать свою природу? Разве ты не устала ждать, когда за тобой придут? С этим зельем мы заявим о себе. — Хватит, — оборвала Алиция. — Даже не думай. — Но объясни, хоть ты ему, — повернулся Янум к алхимику, но тот не слушал. Следил за руками Гензеля в карманах. Слишком многие недооценивают то, что может скрываться в карманах у чародея. Заклинание прожгло мантию Гензеля сразу в двух местах. Янума отшвырнула к дыбе. Сейн успел прыгнуть в последний момент, чтобы сбить Алицию с ног, спасая от пылающего снаряда. Женщина тут же вскочила вновь. Алхимик вставать не спешил. Пополз в обратную сторону. Над головой свистело, жужжала и трещало, осыпая горячими искрами и каменной крошкой. Шипы-колючки дробно выстукивали по расставленным в углах колодкам, пробивая сухое дерево на вылет. Одновременно нападать и защищаться в дуэли чародеев так же сложно, как писать двумя руками сразу. Потому Алиса и Гензель были заняты друг другом и не заметили, как Сейн спрятался за жаровней, попутно прихватив с собой ведерко. Заклинатели разбежались по углам пыточной, спрятавшись в низших стен, и время от времени перекидывались заклинаниями, Били в полную силу, не берегли ни себя, ни соперника. Яном остался лежать без движения. «Отдай зелье! Сейн!» — кричал Гензель, швырнув в сторону Алиции морозную сферу. Грохот на миг заглушил его слова, ледяной порыв ветра притушил угли и задул свечи. «Ты лучше других понимаешь, почему я это делаю! Не мне тебе объяснять, что мы из-за них потеряли!» «Не слушай предателя!» — голос Алиции срывался от обиды. «Он предатель!» «Предатель!» Ее рука дрогнула, и густого синего пламени, улетев не туда, разорвал пополам стол, на котором еще оставалось несколько колб. Зазвенело по полу разбитое стекло. Один из пустых пузырьков откатился к жаровне, чудом уцелев. «В этом зелье можно собрать столько силы, что хватит разрушить храм! Слышишь, Сейн? Тот самый храм, где тебя опустошили!» «Разве ты не мечтал отомстить? Разве не видел сны, где идешь по его развалинам?» «Можно я просто пойду?» — устало отозвался алхимик. Он мог бы попробовать добраться до раскрытого чемодана, но времени что-то придумать не хватало. «Сначала зелье!» — громыхнуло еще дважды. Сейн жал зубы и бросился к противоположной стене. С разбегу нырнул в нишу. Как раз вовремя за спиной пронеслась светящаяся лента, она разматывалась в полете и жужжала осиным гнездом. Такая бьет страшнее всякого кнута, мышцы после нее восстанавливаются месяцами. Алхимик сунул Гензелю пузырек. «Держи!» «Правильный выбор!» — кивнул заклинатель. Поднес зелье к лицу, глубоко вдохнул. Спросил краснея от напряжения. «Почему не работает?» Даже лучшим чародеям, которые складывают заклинания со скоростью мысли, нужно несколько мгновений, чтобы наполнить их силой. Сейну требовалось всего одно — чтобы пнуть Гензеля коленом в пах, и еще одну, чтобы схватить его за шкирку и выбросить из ниши. Упал и разбился пузырек. «Потому что это вода», — сказал Сейн. Гензеля окутал ржеватое сияние, и когда алхимик увидел его вновь, вся одежда на заклинателе рассыпалась трухой, а волосы стали пылью. Ноги и гениталии слиплись, руки приросли к телу, лицо превратилось в гладкую кожаную маску без единого отверстия. Гензель мычал и дергался, как гигантский червяк или уродливая гусеница. — Зелье! — выдохнула Алиция, подойдя. — В ведре! — Сейн погрозил ей пальцем. — Ты меня чуть лентой не зацепила. — Я думала... И решила, что ты... прости... Он хмыкнул. Думала она. Гензель был прав во всем, кроме одного. Месть — слишком блеклое слово, чтобы описать все чувства Сейна к жрецам. Месть... У Удел обиженных и оскорбленных, посредственностей, неспособных разглядеть даже белое в черном. В своих фантазиях Сейн заходил куда дальше, не ограничиваясь стариком Ефимоном или каким-то жалким храмом. Вот только дурачки в попутчиках ему были не нужны. Гензель верил, что вельфы, желая вырвать королевство у властных жрецов, станут его союзниками, но так и не понял, что сам лишь разменная карта в колоде большой политики. Алиция достала нож с узким лезвием и протянула Сейну. Рука ее дрожала. Сквозь бледную кожу проступали темно-синие, практически черные вены. Слишком много сил она отдала. Высушила себя практически досухо. «Можешь... сделать...» Сейн кивнул и принял нож. Рядом с дыбой застонал Яном, и Алиция пошла приводить его в чувство. Алхимик наклонился над Гензелем. Заклинание вернет ему прежний облик через несколько часов. Но если ничего не сделать сейчас, он задохнется. «Только не рот!» — попросила Алиция, помогая Яну сесть. «Я не выдержу, если снова услышу его!» Сейн усмехнулся и ловкими движениями сделал два аккуратных надреза рядом с носовым хрящом. Заклинатель со свистом втянул в себя воздух. «Голову поверни, если не хочешь кровью надышаться!» — посоветовал алхимик. Он заметил позади Гензеля выпавший шарик и потянулся, чтобы его поднять. «Идеальная сфера!» Из зеленоватого оникса размером не больше сливы, была едва теплой на ощупь. Алхимик видел такие раньше, еще в Академии. Никто не знает, кто и когда их сделал, но все эти артефакты прошлого имели пару. Стоило чародею отдать такому шарику немного силы, и второй начинал светиться, независимо от разделяющего их расстояния. Гензель успел подать сигнал. Но кому? Сейн собирался предупредить Алицию и замер в полоборота. Досада горячей плетью прошлась по внутренностям. От алхимического чемодана почти ничего не осталось. Чье-то случайное заклинание разнесло его в щепки. Янума пришлось вести под руки. «Помнишь? Сейн, ты помнишь, сколько раз я тебя так тащил, когда ты в очередной раз не рассчитывал силы?» «Удивлен, что ты помнишь. Ты записывал, что ли?» «Если записывать все, что ты мне должен, ни одной тетради не хватит». Янум слабо рассмеялся. Кто-то разбил туманную сферу, но праведнику могло бы показаться, что боги обрушили на землю небо с облаками. Плотная, белесая мгла затянула весь двор, время от времени сквозь нее пробивались цветные вспышки, заклинания и крики. Сообщники Гензеля схватились с людьми Алиции, но самих чародеев было не рассмотреть. «Подожди», — сказал сын, когда Алиция потянула Янума бок «в той стороне казармы». «Скоро здесь будет вся стража города». «Нам нужно в ратушу». «Сейчас?» «Да». Алхимик выругался. Заслышав его брань, Яном уважительно хмыкнул. «Ладно, бросил Сейн. Но тогда пойдем в обход». По прямой до ратуши было совсем ничего. Она стояла на площади, примыкающей к тюремной улице. Там же, по соседству, располагалось здание суда, где когда-то вынесли приговор нерадивому студенту. На другом конце улицы возвышался храм судьи, чья круглая крыша первой бросалась в глаза, если смотреть на город со стороны холмов. Сай надеялся, что ему никогда больше не придется пройти этим путем. Они выбрались из мглы, едва различая дорогу и постоянно ожидая заклинания в спину. Свернули на соседнюю узкую улочку. Небо едва начинало светлеть. Алиция, тяжело дыша, проговаривала. «Если мы будем драться друг с другом, все бессмысленно». «Сейн, ты останешься с нами?» — спросил Янум, кривясь от боли. Он с трудом за ними поспевал. Крупные капли пота оставляли блестящие дорожки на его лице. «У меня хватает своих дел». «Заварить новую кашу, пока старый еще полный котел, узнаю». «Это не моя борьба». «Но ты ее начал!» — рыкнула Алиция. «Я бы ее и закончил, если бы знал как. Но не так». «Ну и проваливай». «Не нужна нам твоя помощь. Я хотя бы сожалею о том, кем была. А ты все такой же». «Сожалеешь? О чем ты?» Она не ответила. У заднего входа ратуши уже собралось несколько чародеев. Они помогли усадить обессилевшего Янума на деревянные ступени и смотрели на Сейна с любопытством, но без злобы. Алиция не сказала им «Кто он?». Алхимик встал подальше, пока его никто не узнал. Он не представлял, нужно ли ему прощаться или лучше уйти без лишних слов». Алиция сама к нему подошла. «Подождем остальных». Она выглянула на тюремную улицу, туда, где продолжал клубиться туман. Где-то неподалеку надрывно звенел колокол, созывая стражу. «Мы справимся, Сейн. Можешь не верить, но у нас все получится». «Не делай этого!» — выпалил алхимик. «Зелье слишком нестабильно. Мы не знаем, сколько оно выдержит. Если вложить в него слишком много...» Она кивнула для виду, не принимая его заботы, и уже собиралась уходить. «А как же? Обещанный поцелуй!» Напомнил он, чтобы удержать ее еще хоть ненадолго. Ожидал, что она отмахнется от дурацкой шутки, прогонит, резанет презрительным взглядом. Но внезапно Алиция приблизилась и, положив руки ему на плечи, заглянула в глаза. «Я ждала, что ты что-нибудь выкинешь. Когда ты забрал у меня тетрадку, используешь запретное заклинание, попытаешься провести ритуал». «Мечтала, как тебя исключат из Академии или... того хуже. За тобой придут жрецы». Она не дала ему ответить, вжалась в его губы своими, перебив дыхание до боли, пока он не почувствовал привкус крови во рту. Ее или своей? «Даже не представляешь. Как же приятно сознаться в этом». Выдохнула она, оторвавшись, и по ее взгляду он понял, что ему ни за что ее не переубедить. «Я не бегу от своей вины, Сейн». Но это не единственная разница между нами. Ты заслужил все, что с тобой сделали, а мы — нет. Нигде больше Сейн не встречал такой любви ко сну, как у тазарицев. Ни одна только знать здесь предпочитала проводить в кровати до обеда, но и простой лед не упускал возможности подольше задержать голову на подушке. Лавки городских ремесленников и купцов открывались лишь к полудню, Слугам, конечно, приходилось вставать пораньше, чтобы успеть подготовить все необходимое к пробуждению господ, но не намного пораньше. «Замысливший дурное встает со светилом», — гласила местная пословица, — и сейчас Сейн ее прекрасно понимал. Ратуша и тюрьма остались позади, и хотя рассвет уже вовсю подсвечивал небо, остальные улицы были совершенно пусты. Даже тревожный звон колокола не выдачил колервальцев из постелей. Голый по пояс, босой человек добрался до бывшей академии никем не замеченным. В монастыре, напротив, все просыпались даже слишком рано. Была в этом некая ирония. Сейн обошел здание кругом, размышляя, как бы ему попасть внутрь, не привлекая внимания, толкнул ворота в сад. Те, как ни странно, оказались открыты. Линда сидела на лавке неподалеку, аккуратно раскрашивала стоящий на коленях цветной горшок. «Больше в саду никого не было». Утренняя молитва еще не кончилась. «Ты будто меня ждала», — тихо сказал Сейн. «Я тебя и ждала». Она отложила кисточку. «Думал, ты хочешь в целители, а не в прорицатели». Линда помолчала. «Я спросила тебя про Гарвануса тайна. Лучшего охотника на чародеев отправили за беглецом мальчишкой. Вот только ты вернулся, а он нет. Вчера, едва тебя увидев, я поняла, что ты всегда возвращаешься». И я не уверена, что хочу знать, какой ценой. С ее лица пропала вчерашняя свежесть. Глазам потянулись тонкие морщинки. Сейн опустился рядом, повел плечами. Понял, как же замерз. «Ты злишься на меня?» — спросила она. Сейн прислушался к себе. Когда его израненного тащили в тюрьму, у него не было сил обругать себя, что поддался ее уговорам. Не было сил на проклятие. Но и сейчас внутри царило лишь ледяное спокойствие, безмятежная холодная пустыня. И не нашлось ветра, чтобы занести туда колючую обиду. «Ты сказала Алиции, где меня найти?» Подбородок Линды едва заметно дрогнул. «Как ты узнал?» «Ты можешь жить в монастыре, носить их одежды, молиться их богам. Но ты по-прежнему одна из нас». Она покачала головой. «Я разочарую тебя, Сейн. Да, иногда я помогаю заклинателям». Но не по той причине, как ты думаешь. Алиция хорошая. Она правда может все это прекратить?» Сейн невольно улыбнулся. Он слишком поздно понял, что для Линды нет никаких жрецов и заклинателей, не существует своих и чужих. Есть только люди, хорошие и не очень. И всех она хотела бы спасти. Он не мог на нее злиться. «Как она?» — спросил Сейн. Линда сразу поняла, о ком речь. «Лучше, чем могло быть. Я обработала ее рану. Еле уговорила не бросаться тебя выручать и подождать до утра. Она уже была готова брать штурмом дом бургомистра, а то и жилище всех городских советников разом». «Не сомневаюсь, ты спасла город от очередного разрушения», — серьезно сказал алхимик. «Кстати, я собрала твою сумку. Все, что смогла найти, как и обещала». «Спасибо». Линда чуть приподнялась и поцеловала Сейна в лоб. «Я буду молиться о вас». Я знаю. Он продолжал чувствовать тепло ее губ чуть выше переносицы, а сам думал, что вскоре, возможно, Линда найдет за кого молиться. И без него. Они вышли из Калервала, когда светило уже вовсю заявило свои права на небосвод, а на улице высыпали первые горожане. Вели лошадей под узцы, поднимаясь по каменистой тропе на холм. Сейн молчал и выглядел паршиво. Марго догадалась, что и сама сейчас смотрится не лучше. Она не спала всю ночь, а спина отзывалась болью, стоило поднять руки или расправить плечи. Королева вообще сомневалась, что в ближайшие дни сможет залезть в седло. Но вот что она обнаружила в себе с немалым удивлением. Едва алхимик вернулся, как одной болью у нее стало меньше. Они уже почти добрались до вершины, когда земля затряслась. Дрожь накатывала тяжелыми волнами со стороны города. Марго оглянулась вовремя, чтобы увидеть, как рассыпается башня ратуши, будто песочная. Облако черной пыли взметнулось к небу. Толчки стали сильнее. Где-то на глубине оглушительно треснуло, как если бы грозовая туча вздумала забраться под землю. А после начали пропадать крыши домов. Гигантские трещины, ветвясь, поползли по улицам. Голодная бездна глотала все на своем пути. Это кончилось так же быстро, как и началось. Когда ветер погнал поднявшиеся облака пыли над колервалом, огол земли начал затихать, стаи птиц взвелись в первые крики горожан. Марго нашла взглядом крышу уцелевшего монастыря и повернулась к алхимику. Не узнала его глаз, его лица. Больно. Пусто. Вспомнила его слова. «Я говорил ей...» Бормотал он еле слышно. — Зелье нестабильно, я говорил. — Что произошло? Марго взяла его за плечо, тряхнула. Хотелось толкнуть, ударить, вцепиться зубами, только бы вывести его из этого состояния, которое так пугало ее. — Это ты? Расскажи мне, что ты сделал, Сейн? Что ты сделал?